Глава 18. Зима полностью вступила в свои права. Ослепительно белый снег лежал пухлыми сугробами, и ещё не тронутые копотью выхлопных газов, они искрились на солнце радужным многоцветьем. Малыши на детской площадке лепили снежную бабу и сами были похожи на маленьких снеговиков. Сидеть в такие дни дома было особенно мучительно. Вика чувствовала себя совершенно поправившейся и не могла дождаться, когда же наконец врач выпишет её. Прошло несколько дней с тех пор, как Артём неожиданно примчался домой без куртки и ботинок. Вика изпод воль пыталась выспросить у девчонок по телефону, что же тогда случилось в школе, но так и не дозналась, что произошло. Артём перестал задерживаться после уроков. Он уже не грубил в открытую Но ещё больше замкнулся в себе. Часто сидел с отсутствующим видом, будто мысли его находились где-то далеко, в другом измерении, а иногда как-то странно поглядывал на Вику. Она не показывала виду, что замечает его взгляды, хотя ей было любопытно, о чём он в это время думает. Спрашивать всё равно бесполезно, он уйдёт от ответа. Призрак тайны прочно поселился в их доме. Вику постоянно мучил вопрос: что за человек её сводный брат? В отсутствие Артёма она иногда заходила в его комнату, разглядывала постеры на стенах или, усевшись на диван, читала его любимые книги. Время от времени её подмывало включить компьютер, но она не решалась. У неё было необъяснимое предчувствие, что с компьютером не всё ладно. Поначалу Артём часами просиживал перед монитором, а потом вдруг перестал прикасаться к нему. Причём стоило кому-нибудь заговорить о компьютере, как он тотчас менял тему, будто это было ему неприятно. Она подозревала, что компьютер сломался, и Артём не хочет, чтобы об этом узнали. Накануне выписки в школу Вика решилась снова посигнуть на светая светиха Артёма. Она понимала, что больше ей не представится случая удовлетворить свое любопытство. К ее удивлению, процессор работал. Она зашла в директорию игр. Ее внимание привлекло заманчивое название «Путь героя». Судя по всему, игра была сложная. Заинтригованная Вика отыскала файл запуска. Экран высветился густым синим цветом. Из-за горизонта взошла луна и, Я осветила бухту, зажатую между скал, которые будто две руки простирались в море. Лунные блики вымостили серебром дорожку, бегущую по воде. Зазвучала органная музыка, торжественная и возвышенная, она слышалась всё громче. В мелодию стали вплетаться голоса. Слаженный многоголосый хор пел на незнакомом языке. От этой прекрасной, но тревожной музыки у Вики по спине поползали мурашки. Она завороженно следила, как от скал отделились фигуры в черных плащах. Низко надвинутые капюшоны скрывали их лица. Фигуры сошлись в круг и воздели руки к небу. Вика затаила дыхание, но тут песнопение оборвалось, и на середине экрана высветилась табличка «Служба виртуальной реальности». Добро пожаловать в виртуальный мир. Для продолжения игры вставьте диск с паролем. На столе никакого диска не было. Вика выдвинула ящик в надежде найти его там, но не обнаружив его сверху, не решилась рыться в чужих вещах. Ещё некоторое время полюбовавшись на картинку, она с досадой выключила компьютер. И как раз вовремя, через минуту в прихожей раздался щелчок дверного замка. Вика едва успела выйти в гостиную. По странному совпадению, Артём опять вернулся домой раньше обычного. Увидев, что дверь в его комнату не прикрыта, он окинул Вику подозрительным взглядом и, не снимая обуви, ринулся туда. Пластиковая крышка от клавиатуры лежала на диване. Артём вернулся в гостиную и резко спросил: "Ты прикасалась к компьютеру?" Вика отвела глаза. не в силах выдержать его тяжёлого взгляда. Страх холодной змейкой пополз по позвоночнику. Видимо, так же чувствовали себя жона синей бороды, когда тот, возвращаясь домой, ученял им допрос. "Я тебя спрашиваю!" Артём сорвался на крик. Отпираться не имело смысла. Стараясь придать своему голосу твёрдость, она сказала: "Что из того, если я сложу пациент?" Можно подумать, Твой компьютер от этого сломается. Ты не складывала пасьянс. Откуда он узнал? Он что, ясновидящий? мелькнуло в голове у Вики. Она никогда не умела убедительно врать, поэтому решила, что лучше сказать правду. Ну, посмотрела заставку Путь героя. Красивая игра, я такой ни разу не видела. Хоть бы как-нибудь показал. Дура, вырвалось у Артёма. Он похолодел при мысли о том, что могло случиться, если бы она по-настоящему попала в виртуальный мир, запрограммированный на её уничтожение. Его шокировало её безмятежное спокойствие идиота, пляшущего на минном поле. "Жмот", в тон ему отрезала Вика. Чувство страха сменилось злостью. Всё-таки Артём был редкостным хамом. Не такое уж преступление она совершила, чтобы поднимать из-за этого бучу. Не смей прикасаться к компьютеру никогда, крикнул Артём. А то что, убьёшь меня? с вызовом спросила Вика. У Артёма вдруг перехватило дыхание, в глазах потемнело. Убьёшь меня? Убьёшь. Убьёшь. стучало в висках. Она даже не представляла, как было близко к истине. Он отчаянно пытался спасти её, хотя в самом деле мог убить. Как это объяснить? Разве она поверит, что получилось сотрясение мозга именно из-за пути героя? Да и кто вообще поверит в подобный бред? Неестественная бледность, залившая лицо Артёма, не на шутку испугала Вику. Ещё чего доброго он потеряет сознание. Может, у него в припадке, вроде Виктор Юрьевич ничего об этом не говорил? Тебе плохо? С тревогой спросила она: "Ты не должна, слышишь?" Вместо ответа процедил Артём. Вика даже не сразу поняла, что речь идёт о компьютере, а когда осознала, согласно кивнула. "Успокойся, нельзя так нельзя. Не буду я трогать твой компьютер". Артёма разозлил её снисходительный тон, будто она разговаривала с младенцем. Неизвестно, у кого из нас больше причин беспокоиться, вырвалось у него. Что? переспросила Вика. Артём вдруг понял, что сболтнул лишнее. Он не мог сказать ей правды, но как тогда объяснить, что, включая компьютер, она подвергает себя опасности? Он ведь и сам не знал, когда и как великий проводник включится в игру во вторежиме. Артем ясно осознал, что хранит дома минус замедленного действия, которое рано или поздно сработает. Впрочем, он был убежден, что если не включать компьютер, то виртуальность не сможет повлиять на реальную жизнь, потому что никакого слияния пространств не произойдет. Но как убедить Вику держаться подальше от машины? Что бы он ни говорил, она в его отсутствии все равно может из чистого упрямства поступить по-своему. Ясно одно. Вику нельзя оставлять дома без присмотра. Хорошо ещё, что завтра она идёт в школу. Послушай, я знаю, что все мои слова как глухому плеер, но как человека тебя прошу. Не трогай компьютер. Можешь считать меня хоть жмотом, хоть кем, тебе нельзя, твёрдо сказал Артём. В его голосе звучало такое отчаяние, что Викина злость то часу летучилась. Ладно, кивнула Вика и вдруг подумала, почему Артём пришёл из школы раньше обычного именно сегодня. Что это? Совпадение? Случайность? Он будто чуял, что она включала компьютер. На первый взгляд, эта мысль казалась нелепой, но Вика чувствовала, что её предположение не так уж глупо. "Скажи, а почему ты сегодня вернулся раньше?" спросила она. "Нас отпустили после некоторой заминки", произнёс Артём. Вика знала, что он лжёт, и он знал, что она об этом догадалась. И всё же, больше они не возвращались к этому вопросу.